И начала её кормить с ложечки. Олтер сказал, что она должна что-то съесть, и поднял её за плечи, чтобы Марьям было удобнее глотать. Марьям положила головку мужу на плечо, и было так приятно ощущать его близость и тепло. Она улыбалась мужу, и губы у неё дрожали. "Тафи, тебе следует немного поесть", настаивал Олтер, крепко обнимая жену за хрупкие плечи. "Прошу тебя, Не отказывайся от супа. Марьям боялась отвести от него взгляд, но согласилась съесть супчика. Теплота супа придала ей силы, и она вздохнула. Ты прав, Волт, суп очень хорош. Литер забрал его в пелешку и принесся самка от любимой. Но Марьям была в состоянии сделать его несколько глазков, пока все мило. Он устроился на гидре на подушку, но не стал обнимать руки. Он низко нагнулся к ней и коснулся её бального уха. Я очень счастлив. Но не могу передать тебе все мои чувства. Ты мне об этом расскажешь потом. Мы разговаривали со огромным трудом, и только её глаза влияли от счастья. Я так скучал по тебе. С пустыми разговорами сказал Лоутер. Я не знаю, что делать. Меня одновременно бежал огромный мир. Мариан медленно кивнула головой. «Я знаю, Волтер, ты... ты бы не смог меня найти. Мне нужно было само искать тебя». Она перевела до Хани. «Мне было бы легче это сделать, если бы я знала больше, чем те важные два слова. Волтер и Лондон. Дорогая, ты смогла переслечь огромное пространство. Знаю только эти два слова». Мариан благо молчала. Да, эти 2,5 лет она длинным добраться до Англии, она дорогой опыт. В моей жизни я не перестану удивляться этому. Она казалась самым концом путешествия, что мы никогда не там жить. Я была очень больна и почти отказалась от надежды увидеть весну. Но Бог, о котором ты мне так много рассказывала, дал мне сил, и я приехала сюда. Ольга принесла суп для мальчика и Махмуда. Они с удовольствием приступили к делу. Вновь встретившиеся возлюбленные не сводили взглядов друг с друга. По временам они улыбались, вздыхали и пытались смахнуть сриснить счастливые слезы. Это было настоящее счастье. Моран жестом попросила, чтобы Ольга расстанется к ней по ней. Мне кажется, что она что теперь тебе нужно поближе познакомиться со своим сыном. Уолтер подошел к мальчику. Он закончил есть и тихо сидел на полу. «Как тебя зовут?» – спросил Уолтер по-гречески. «Я Уолтер». «Уолтер?» «Конечно. Я был бы очень расстроен, если бы тебя звали по-другому. Ты уже третий Уолтер в нашем семействе. Я надеюсь, что их еще будет очень много в нашем роде» все они будут, Уолтер и Герман. У тебя есть еще какой-нибудь имя? Мальчик не любил этот вопрос. Я Уолтер. Это я не повторила. Когда тебя станут крестить, выговорят да. тут еще и другими именами. Алтар в честь моего деда, Эдуард в честь нашего великого короля и Раус в честь твоего деда. Уолтер, Алтар, Эдуард, Рауф, Фитцрауф, такие чудесные имена для маленького мальчика. Город отец помолчал, а потом спросил.